Тайницкая башня Один из первых тайников в новом московском Кремле появился в 1485 году. В летописи говорится, что 29 мая заложена на Москве реке Стрельница у Шишковых пешковых ворот, а под нею выведен тайник. Это была Тайницкая башня, построенная итальянцем Антоном Фрязиным. Первоначально башня имела отводную стрельницу, соединявшуюся с ней мостом с тремя арочными сводами. В 1770 году, когда Екатерина II задумала построить в Кремле дворец по проекту Василия Ивановича Баженова, башню снесли. Восстановили ее в 1776 году. При этом отводная стрельница лишилась своих арочных сводов. Версия первая. Колодец. Подземелье у башни и отводной стрельницы было общее. Вот как описывал его Скворцов в книге «Археология и топография Москвы». Низ башни, составляя с отводной башней как бы одно целое, Внутри представляет огромное помещение с мощным сводом. Отводная стрельница делилась на две части. Чем же был в реальности тайник, устроенный в башне? Возможно, так именовали колодец, существовавший в подземелье под отводной стрельницей. По мнению военного историка Л. Л. Фримена, автора «Истории крепости в России», Тайницкая башня, обращенная к Москве-реке, заключала колодец, который, наполняясь водой из Москвы-реки, снабжал ею во время осады всех жителей. Если это предположение верно, то от башенного колодца к реке должна была пролегать подземная галерея-канал. Версия вторая. Ход. По другой версии, высказанной знатоком Кремля Иваном Егоровичем Забелиным в истории города Москвы, Антон Фрязин построил тайный подземный проход к реке для добывания воды во время тесной осады. н а Скворцов также полагал, что от Тайницкой башни к реке шел подземный ход, однако он не указывал, с какой целью был устроен тайник. В описи «Порух и ветхостей» составленные в 1646-1647 годах, дозорщики сообщали «Под тайницкие вороты тайник, и у того тайника ступени повыломались, и в тайнике по обе стороны из стен и свода осыпалось камней с пятьдесят, по полу камен и по чете, и у тайника, у затворенных дверей, замка нет и двери Засорены. Сооружение, описанное дозорщиками, более чем вероятно являло собой тайный ход. Во-первых, упоминается лестница, ведущая в тайник, дверь, преграждавшая вход в него, стены и своды. Во-вторых, в тех случаях, когда в описи речь шла о водопроводных источных каналах, дозорщики применяли термин «труба» а подземные галереи или камеры, которые использовались для подслушивания подкопов, называли слухами. Автор настоящей книги считает, что тайник был ходом к реке, а предназначался он для вылазок, посылки гонцов и тому подобное. Ход под рекой. Устье тайника, некогда тщательно замаскированное, находилось у реки. Казалось бы, что его должны были обнаружить при последующих благоустройствах берегов Москвы реки, но никаких сведений о подобной находке нет. Очевидно, это и послужило причиной появления легенды о подземном ходе из Тайницкой башни, идущем под рекой в Замоскворечье. В книге «Москва» или исторический путеводитель по знаменитой столице государства российского, изданный в 1827 году, говорится. «В народе сохраняется предание, будто бы сия яма, колодец, была не что иное, как тайный подземный ход за Москву-реку. Нелепость сей басни очевидна. Для подобного схода надлежало бы тут быть лестницы или в какую-либо сторону от логости». Ни того, ни другого здесь не приметно Вряд ли колодец Тайницкой башни можно было назвать пренебрежительной ямой. В 1826 году, когда колодец стоял без крышки, в нем утонул сторож Третьего департамента надворного суда. Значит, это сооружение имело значительные размеры. В 1914 году Стелецкий выдвинул следующую версию о подземных ходах тейницкой башни. Колодец в ней был сухой, и с дна его шли две подземные галереи: одна в Кремль, другая за реку. Обследуя подземные сооружения на Украине, Игнатий Яковлевич нашел несколько колодцев, из которых брали начало тайные ходы. Так в колодце, обнаруженном в Каменец-Подольском, на большой глубине отодвигались брусья и открывался лаз в тайник. Еще один колодец, находившийся в усадьбе князей Трубецких в Киеве, имел вход в подземный лабиринт на глубине всего трех метров. Ни одно из этих сооружений не имело лестниц или каких-либо отлогостей. По версии археолога, ход под рекой был выложен из красного кирпича на свинце или на олове. На Руси кладка на металле была известна из древних. В 1194 году в Суздале, например, местные мастера возводили на Олове одну из церквей. Ходы, устроенные с использованием свинца или олова, носили название «Литых». Ходят слухи, что в конце XV века подводный тоннель был сооружен по приказу великого князя Ивана III в Ивангороде. Есть предание о существовании тайного хода под рекой Великой из Псковского Кремля в Свято-Мирожский монастырь. О литых сводах у Смоленска под Днепром работы итальянцев упоминал посол курлянского герцога Лаврентий Мюллер. Московские мастера славились как специалисты кладки на металле, и с их помощью... Фряжские зодчие, прекрасно владевшие искусством гидротехники, были способны устроить такой ход. Интересно, что попытки сооружения хода под Москвой рекой делались и в более позднее время, в 17 столетии. Пока литых тайников в Москве не найдено, хотя немало людей утверждает, что они не только видели такие тоннели, но и проходили по ним. Чаще всего можно услышать о ходе, ведущим под Москвой рекой, якобы к Тайницкой башне. Думается, эти рассказы породила находка 1939 года. Тогда во дворах домов, расположенных по Софийской набережной, как раз напротив Тайницкой башни, сносили старинные постройки. При рытье котлована для фундамента рабочие нашли кирпичный свод какой-то галереи. Она была в рост человека и уходила к реке. Почти под руслом реки, как утверждают очевидцы, галерею перегораживала кирпичная стена. В тайнике царил страшный холод, и дышать в нем было трудно, так как отдушины в своде, служившие для вентиляции, засорились. Когда, кем и для каких нужд была построена эта галерея, никто не знал. Ответы на вопросы могли бы дать историки и археологи, но вместо них начальник строительного участка пригласил сотрудников НКВД. Те опечатали и огородили вход в тайник. Было ли это подземное сооружение целиком заполнено бетоном или же засыпали землей только вход в него, неизвестно. Открытие подземной галереи на Софийской набережной ни в коем случае не может служить подтверждением версии Стелецкого о существовании хода из тайницкой башни под реку. Автор книги полагает, что в 1939 году был найден тайный ход из замка Эбирона, приводивший к реке. Когда надобность в нем отпала, выход из тайника замуровали. Со временем, когда уровень реки повысился, он и вовсе оказался под водой. Из-под Тайницкой башни на самом деле шли два подземных хода. Первый вел в Кремль, а вот второй тянулся к Москве-реке, как и предполагали Забелин и Скворцов. Существование этих ходов подтверждается документами XVII-XVIII веков.